забыл, как на первой же репетиции читки я говорил «Я Глебов, Юрий Петрович, но и вы, Глебов». Шеф возмутился, стал защищаться, помню это отлично. 22 апреля. Воскресенье, отдай богу. Любимов просит играть и Годунова, и Дом. Приехал Владимир Максимов. Любимов говорит, что может месяца на три закрыть театр и начать все сначала. Есть такое право и возможность. Я советовался с юристами. В журнале «Театр» он назван «Великим». «Великий» — это уже очевидно. Некий Силен подводит итоги. А Губенко — низкий поклон, что он вернул нам «Великого» и передал ему труппу в полном рабочем состоянии. Полгодика назад эта статейка появилась бы, выглядела бы все почти достоверно. Теперь это выглядит жополизанием. На всякий случай министерскую задницу лизнуть не помешает. 2 мая, среда, мой день. Сегодня идет бомбараж». Я стою у рынка, холодно, хотя двигатель работает на усиленных оборотах. Бумбараж. Когда это было? Какого числа? Сейчас приеду и взгляну в дневники. Это был Междуреченск, зима. Очевидно, как всегда, зимние театральные отгулы. Еще был жив Иван Федосеевич, и мы, кажется, всей Золотухинской родней пришли к нему в гости. И надо же, кинопанорама по ТВ. И я в кадре с чудесным, мудрым, интеллигентнейшим, тончайшего ума человеком Каплером. У меня сохранились снимки Копылова. Кинодраматург Алексей Каплер был одним из организаторов и ведущим популярной телепередачи «Кинопанорама». Каплер читал письмо, в котором какой-то замечательный мужик просил его ведущего рассказать об артисте. Фамилию артиста он не помнит, но этот артист пел песню «Ой, мороз, мороз» в фильме «Хозяин тайги». А потом шел кусок из «Бумбараша» с маршем четвертой роты, и отец плакал. Самые дорогие воспоминания об отце, когда я видел на его глазах слезы. Я тогда понимал, чувствовал, что есть человеческая душа и сердце у моего неприступного, не пускающего в свои тайны отца. Когда он плакал, я видел в нем человека, я видел в нем родителя. Какую-то тяжесть он носил в сердце своем. Он раскулачивал? Да. Но он с такой любовью такими добрыми словами, такими весьма и весьма уважительными речами говорил о своем хозяине, кулаке Новикове или Щербатове, или это были разные лица, разные хозяева. Что у него было на сердце? Что он вспоминал, о чем жалел? Была ли кровь на его руках? Ее не могло не быть по тем временам. Были ли загубленные семьи крестьянские, которым он имел непосредственное прикосновение, рукоприкладное отношение? Мать была из семьи зажиточной, всю жизнь он ее подкулачницей в сердцах называл. Но братку маменького Ивана Федосеевича он уважал. 22 мая, вторник, ресторан «Русь». С любимым был разговор, мирный. Поблагодарил за чуму. На мою жалобу, что три подряд живого. Но это милый граница там по-другому не работают. Оливье восемь раз подряд отелло играл и бывало по в день. Вот и весь сказ. 19 июня, вторник. Ну и жизнь я устроил Андрей Смирнов своей статьей в литературке, назвав мое выступление на шукшинских чтениях омерзительным, «Зрелищем». Еще он ударил по Толе Заболоцкому. Анатолий Заболоцкий, кинооператор, работал на картинах Шукшина и других известных режиссеров. Тут же посыпались отклики читателей. Один прислал использованный презерватив со словами «Я твою жопу драл». Другая, еврейка, письмо. Я его зря выбросил. «Мы уедем, и наши дети будут жить хорошо. А вот как вы жить будете?» Документ. Статья и письмо какой-то дамы, что вывесил любимого в театре на общее обозрение, превзошел всю подлость, что можно было ждать. Там я и антисемит, и черносотенец, и ярый хулиган. Рассказал мне об этом Бортник вчера, который защищал меня перед Любимовым. Это было не так, поверьте мне, Юрий Петрович. И как же можно было это вывешивать, не поговорив с Валерием, не объяснившись с ним? Всю ночь я думал, как мне теперь жить. Никому ничего не докажешь, не докричишься. Вытащил открытку поздравительную Распутина, слушал твое слово, ушукшина, очень и очень хорошо, и успокоился несколько. Почему я должен обращать внимание на интеллигентный плевок Смирнова и не верить спокойным словам мною любимого писателя и человека? Я наблюдаю его часто по телевидению, и он мне все больше и больше приходится по сердцу. Да что будет при встрече с любимым? Какой диалог произойдет? Ванька провел с ним серьезную подготовительную работу. Любимов знает, что этот разговор Иван мне передаст и готовится защищаться. Его метод нападения. 20 июня. Среда. Мой день. Завтра сбор трупа. Я сказал Глаголину, если он мне сделает втык, я приду в театр с заявлением об уходе. Все советуют мне не обращать внимания, но я пока не могу окончательно успокоиться. Приходил ко мне вчера Андрей Крылов научный сотрудник музея Высоцкого. Предуведомление в результате наших общих усилий получилось точным, эмоциональным и убедительным. Долго я ему разъяснял нынешнее мое антисемитское черносотинское положение, создавшееся по вине Смирнова, и что появление дневников вызовет дополнительную ярость и блевотину моих оппонентов. Он как то мягко отклонял мои страхи и простой аргумент привел. К тому времени, как выйдет книжка, эта история забудется. «Кто-то дал тебе по морде, а ты узнаешь об этом только через полгода», — это сказал Аксенов. «Так, к этой истории я больше не возвращаюсь». 21 июня, четверг. Габец сдержала свое слово и задала шефу свой вопрос, с чьей подачи был вывешен этот документ. Шеф в истерике кричал, глаза у него бегали, как у волка, загнанного в угол. Это его состояние, я знаю. Тогда он огрызается и щелкает зубами, но ответить вразумительно и внятно ничего не может. «23 июня, суббота. Вот так живешь, живешь, работаешь с человеком и не подозреваешь, какой он дурак. Машка, вчера. Надо же собраться, поговорить, обсудить. Мы же тебя знаем много лет. Как нам-то быть? Ты же работал с Эфросом?» Это меня ввергло в совершеннейшее отчаяние, смехоту и истерику от глупости и наивности. «Аргумент. Раз я работал с Эфросом, значит, я не могу быть против евреев. А если бы не работал, то у меня нет доказательств, что я не антисемит. Ну, хорошо». И вообще, почему я почему-то газетному доносу должен доказывать, что я не верблюд? Ну и денек мне выпал. Боря Дьяченко любопытно разложил мою жизнь. Ты получил два удара — от Рязанова и Смирнова. Это знак. Значит, что-то не так. Ты — личность, художник. От тебя ждут, а ты молчишь. Ты должен сделать какой-то шаг — взять все на себя. Два удара от евреев. Мне кажется, мои друзья или люди — не враги. Меня не за того принимают. Я пришел к тебе, потому что ты любишь его, а он любил тебя. Так Боря сформулировал причину разговора о Высоцком. Он что-то хочет сделать, сказать новое слово. К Богу не приходит с гитарой, и перед Богом так оправдываться поздно. Это все гордыня. Он трагическая фигура, потому что он не пришел к Богу. Он побежден дьяволом. Но миллионы оплакивали и молились за него, поэтому есть надежда, что он все-таки взят очень высоко. 24 июня, воскресенье. И Бог послал новый день. Молитва, зарядка. Вспомнил Альцеста, Эфроса. Достал портреты и... Наревелся в сласть. Господи! Пошли душе Анатолия Васильевича мир и успокоение. Скажи ему, что я помню его и прошу прощения, что мало защищал его от нападений и принижений, от несправедливостей, но все выйдет наружу. 28 июня, четверг. Звонил Любимов. Нельзя так не уважать старика. Поговорили насчет «так-то». Я велел снять газету. Эту фразу он повторил несколько раз. Отвечать на каждую провокацию жизни не хватит. Я думал, что вопрос решен сначала моей болезнью, теперь болезнью жены, которой я мотаюсь в больницу. Звонок меня, надо сказать, тронул. Через минут десять я схватился звонить ему, дескать, если можно, приступлю с понедельника, но он ушел уже на репетицию. Может быть, и хорошо. Первый порыв благороден. Бойся его. Есть время обдумать и взвесить. Все холодно. Не будем суетиться. Поехать в театр, объясниться с любимым, и с понедельника или вторника приступить к репетициям. Это неизбежно, и это правильно. и Это, по-моему, и старика, с которым вы проработали столько лет, уважить и на горло собственной песни наступить. Не такие были времена, и то мирились. Обиды мешают дело делать. Смирение — лучший помощник в моих душевных делах был в театре. Побыстовал маленько. Во время допроса Иешуа Пилатом на сцену вышел Любимов и сообщил, что у чухонцев 13% на культуру тратили. А у нас 1%. Что можно сделать на 1%? 1%? Да к тому же неконвертируемый. 19 июля, четверг. А что происходит с Эрдманом? Любимов все время вспоминает первую репетицию, собранную, глубокую, строгую, пока только сегодня что-то забарахталось под сердцем у меня на этой чертовой лестнице. Говоря эрдмановский текст о матери, я смотрел на свою молодую маму с отцом, фотографию, как икону взял с собой наверх, на рабочее репетиционное место. Я тоже самоубийца. Я убил талант свой, пропил, проспал, прое... Самоубийца. Но сохраните веру в себя при самых плачевных обстоятельствах. При этом всегда будьте в хорошем настроении. Самое большое уродство психики — тщеславие.